Августа седьмого дня, лето 1905, 8 утра, плюс 20 градусов по Цельсию. Особняк князя Адаленского в Коломенской части Санкт-Петербурга. «Еще бы! это такое сокровище! Каждая петербуржская маменька мечтала сцапать! Представьте, дома в Петербурге и Москве раз, годового дохода чистыми 100 тысяч и более». Вот вам два и имения в Воронежской и Саратовской губерниях. Это три, да и по мелочи накоплено. И что приятно, родни никакой. Просто клад, а не князь. Только в руки не давался. Как назло, вел он жизнь веселую, но деньгами Сорил, чтобы поддержать в глазах общества полагаемый статус Вообще же гордился модным словом «спортсмен» Занимался выездкой в манеже офицерского корпуса Весь год принимал ледяные ванны Пил не более бокала вина за обедом А табак презирал К тридцати годам Адаленский обладал телом греческого бога С крепостью мышц мраморного Давида Наспор вязал кочергу в узел Павел Александрович держался англофилом, в прислугу. Ровно к восьми утра на кухне дымился кофейник, сковорчала яичница с беконом, а из филипповской лавки доставлялись свежайшие булочки. Чугунная ванна, модная и редкая игрушка петербургских домов, уже наполнялась ледяной водой. Слуга ожидал, чтобы подать нагретое полотенце однако пробила четверть восьмого. Лакей Бирюкин проверил настенные часы карманным хронометром. Разница составляла не более минуты. «Случилось невероятное!» Князь не опаздывал к утренней процедуре никогда, ни на секунду. За зимой могло случиться лето, но Павел Александрович строго держался заведенного порядка. Даже загульная ночь и поздняя постель не были причиной, чтобы он пропустил восьмой удар часов. Нарушение казалось столь светотатственным что Бирюкин... Растерялся, потому что на такой случай прямых инструкций не имелось, а самовольничать приучен не был. Прошло еще минут десять. А Доленский уже должен был выходить из ванной, растертый и причесанный, а их светлость еще не изволила и носа сунуть. Терпение кончилось. Изрядно струхнув, Бирюкин направился к спальне хозяина — прежде чем самолично постучать в дверь дюжий парень под два аршина с вершками мелко перекрестился и приник ухом к замочной скважине он услыхал лишь свист который будет в ушном нерве абсолютная тишина лакей собрался с духом и ткнул костяшками в дверную панель ничего ударил сильнее опять ничего Более от ужаса, что перешел дозволенное, дернул медную ручку. Дверь открылась бесшумно. Утренний свет слабо пробивался сквозь плотно сдвинутые шторы. В спальне сделалось сумеречно по-зимнему. Бирюкин засунул в проем голову и позвал. — Сэр! Ваша светлость! Павел Александрович! — тщетно. Из последних сил верный слуга шагнул в комнату и, нащупав рычажок, включил электрическое освещение. Павел Александрович почивал в собственной постели, повернувшись на бок, уютно укутавшись одеялом. В другом доме слуга с облегчением удалился бы. «Почивает барин, и слава богу, пусть дрыхнет хоть до обеда, хлопот меньше». Но для слуги в английском духе такое равнодушие преступно. Бирюкин на цыпочках приблизился к огромной кровати. Князь спал так мирно, что и дыхание не слыхать. Стараясь не думать, на какую дерзость идет, лакей шевельнул барина за плечо. Павел Александрович покорно перевернулся на спину. «Вольно определяющийся кавалерии заорал по бабье истошно и беспомощно!» Августа 7 лето 1905 9 утра, плюс двадцать градус по Цельсию, летняя дача в Озерках. От удивления Глафира едва не выронила чашку, ее величество снизошло к утреннему чаю. Дочки, измазанные кашей, радостно завизжали, но госпожа Ванзарова буркнула что-то строгое и уселась на дальнем конце стола, не глядя ни на кого. Хозяйка дома всегда гордившаяся силой женского духа, пребывала в угнетенном настроении, а под раскрасневшимися глазами очертились бессонные синяки. «Сонечка, чайку с заботливо, как ни с кем, спросила Глафира. «Ах, няня, оставь меня в покое!» Софья Петровна отшвырнула вилку. Без Родиона Георгиевича они общались как в детстве. Заботливая кормилица – и ненаглядная дитятка. глафира быстро спровадила Олю и Лелю в сад, сама присела к воспитаннице, взяв изнеженную ручку в шершавые теплые ладони. «Что, душенька, поссорились? Тут, и я гляжу, господин наш дома не ночевал. Каков герой? Так это ничего, вернется, как миленький. Няня, ты ничего не понимаешь!» — почти крикнула Софья Петровна. «Так расскажи, Сними тяжесть, сердечко, полегчает. Так тепло стало рядом с няней, Такой лаской и заботой манила большое тело грубой женщины, Что Софья Петровна Нежданно размякла, Уткнулась в плечо И, всплакнув, рассказала все. Оказалось, дитятка закрутила роман, Вернее, и не роман вовсе, А так, девичьи грезы. Соне страстно понравился один мужчина, она не находит места, но все еще любит мужа. Да, она мечтает о другом, потому что он воплощение мужских достоинств, каковых в большой нехватке у Анзарова. Соня все еще не решилась на последний шаг, дальше поцелуев дело не шло, но она бросила мужу в лицо, что разрывает с ним. К ужасу оказалось, он все знает, Это было настолько непостижимо, что Соня растерялась. И теперь раздираема между слепой страстью и неожиданным страхом потерять мужа. Нянька погладила взрослого ребенка по головке и тихонько спросила, «Кто же этот сердцеед?» Софья Петровна скрывать не стала. Теперь объяснилась, чего так странно вела себя ее девочка все лето. «Что мне делать?» «Нянечка!» — спросила госпожа Ванзарова. «Это, Сонечка, тебе самой решать? Как сердце подскажет? Твой-то, конечно, пустой человек, но добрый. А как тот красавец себя покажет, неведомо. Он хоть при деньгах? Да, богат очень. Ну и слава богу, как решишь, так и будет. А я уж тебя не брошу. Чай найдешь старой кормильце уголок?» Софья Петровна уже собралась признаться, как она обожает мамку, но стукнула калитка. На дорожке показалась группа мужчин в штатском нарочито одинаковым. В столице эти наряды брезгливо прозывались «гороховыми пальто». Впереди гороховых господ уверенно выступал моложавый ротмистр в жандармском мундире, Он смотрел на Софью Петровну, совершенно не мигая, как кобра. Августа седьмого дня, лета 1905 в то же время, плюс 21 градус по Цельсию. Особняк князя Адаленского в Коломенской части Санкт-Петербурга. Испуг случился глубокий. В лихорадке дергались губы, взгляд расширенных зрачков застыл недвижно, а лоб покрылся мелкой испариной Аполлон Григорьевич церемониться с лечением не стал, а приказал подать стакан водки, самолично разжал пострадавшему челюсти, влил, заставил глотать и, как следует, отхлестал по щекам. Результат исцеления не заставил себя ждать. Бирюкин обмяк, его увели. Между тем, около спальни князя собралось десяток господ в мундирах и без, но пока никто не проник за створки двери. Были тут пристав третьего казанского участка Вильчевский, трое городовых, чиновники полиции для ведения протокола, фотограф полицейского резерва и сыскная полиция, господин Ванзаров, ротмистр Джуранский, Дежурный чиновник и, безусловно, эксперт-криминалист. Столько народа в воскресное утро поднял на ноги слуга. Прибежал в участок и заявил, что с князем что-то стряслось. Что именно, сказать не мог, потому как двери спальни закрыты, держит их лакей, никого не подпускает, при этом орёт истошным голосом, как «самка, потерявшая детеныша». На беду иного обитателя Вериного участка полиция может и не станет поднимать кружью столько сил, но славное имя Адаленского призвало. Только с последним шагом вышла заминка. Полиция ожидала, что Сыскнаева идет первой, а Родион Георгиевич предоставлял эту честь приставу, отчего в спальню не вошел никто. Прислуга его всежалась напуганной стайкой. «На что ставите?» — с любопытством шепнул Лебедев. «Нож, топор, пуля или яд?» Родион Георгиевич промолчал. Тянуть далее становилось неприличным. Вильчевский грозно нахмурился и взял на себя тяжкую миссию отворить дверь. Зато первым проник в Анзаров. Занавесы пропускали мало утреннего света, но с порога спальня выглядела исключительно мирно. Посредине комнаты чайный столик с сыром и вином. По креслам разбросаны предметы вечернего туалета модного мужчины, впрочем, в естественном беспорядке, мебель, ковры, вазы и прочие украшения на своих местах. Сам князь тихо почивал в роскошной кровати под одеялом, несколько неестественно повернув голову на подушке. На всякий случай пристав громко кашлянул и даже позвал их светлость по имени. Но Павел Александрович ранних гостей не приветствовал. «А позвольте-ка ко – заявил Лебедев, приблизился к постели и непринужденно поднял одеяло. Необъятное пятно переливов бурого, красного и чёрного цветов расползлось по шёлковой простыне, отпечатавшись на пододеяльнике. Красивое тренированное тело, совершенно обнажённое, покоилось в нём, как бабочка в коконе. Пятно заползло на подушку, окружив голову князя орёлом тёмного сияния. Картина хоть и трагическая, Но прекрасная. Сразу приходят мысли о единстве жизни и смерти и прочая чепуха. Но наслаждаться философским смыслом мешала одна неприятная деталь — шея князя. Вернее, ее отсутствие. Вместо изящного органа зияла дырка с рваными, вывороченными наизнанку краями плоти. Лебедев, как профессиональный циник, от души порадовался такому редкому экземпляру. А Родион Георгиевич вдруг спросил, «Могу ли взять на себя вафи обязанности?» «Ну, попробуйте!» — съехидничал Лебедев. «Крепкий, физически сильный мужчина, аккуратно лежит в постели голый, следов борьбы или сопротивления нет, следовательно, внезапно принял смерть. Так?» «На первый взгляд». «Далее у него отсечена голова довольно прихотливым образом. Способ умерфления мне, как дилетанту в криминалистике, напоминает Фею Чурки. Значит, князю взорвали горло». «Уйду на покой, будет на кого оставить лавку», заявил Лебедев и похлопал Ванзарова по плечу. «А теперь не мешайте работать». «Рано делать выводы». Аполлон Григорьевич повязал на себя широченный кожаный фартук и занялся осмотром шеи трупа. Следствие шло по заведенному порядку. Чиновник принялся описывать в протоколе место преступления, фотограф установил треногу, а пристав приказал городовым встать у входа на часах. Но Родион Георгиевич решительно потребовал, чтобы ни одного полицейского на улице не было – «Более того, сведения о смерти князя держать в секрете до его распоряжения, всех пришедших в дом с визитом впускать обычному услуге, а посыльных из лавок задерживать на кухне для допроса». Отдав столь строгие указания, Ванзаров спустился вниз и занялся прислугой. Смерть хозяина стала тяжелым ударом, домочадцы пребывали в глубоком унынии, Больше всех досталось Бирюкину, на глазах которого голова князя сама собой отделилась от тела. Только закалка кавалериста спасла рассудок от помутнения. А еще говорят, армия в идиотов превращает. Вскоре выяснились любопытные подробности. Картина преступления составилась на удивление просто. Адаленский вернулся довольно поздно, в третьем часу ночи. С ним был гость... Ростом пониже, оба в смокингах. Поднялись наверх, князь приказал подать в спальню закуску, а парадную дверь запереть. Довольно часто хозяин приезжал с друзьями, оставляя их ночевать. Вышкаленные слуги исполнили приказания и со спокойной душой улеглись. Никакого шума или криков ночью не слышали, никто. Никто не выходил из покоев князя, никто не проходил через парадную дверь и через черный ход не покидал особняк. Бирюкин, две кухарки, садовник, конюх, двое слуг и дворовый работник в один голос уверяли, что гость должен обнаружиться в доме. Однако его не было. Как неизвестный покинул спальню, не представляло загадки. Джуранский обнаружил на клумбе, прямо под окнами спальни, следы прыжка. При этом земля была тщательно разровнена, так что определить размер ноги прыгавшего было невозможно. Опознать ночного гостя никто не решался. С визитами бывали многие, но этого субъекта вроде прежде не видали. Описать хоть малейшие приметы лица или возраст не удалось. Он все время держался за спиной Адаленского, как бы прикрываясь котелком. Калежский советник вернулся в спальню и произвел тщательный осмотр пола, подоконника и ковра. Следов крови или фрагментов одежды не нашлось. Следовательно, убийца даже не ранен. Натуры, обладающие таким хладнокровием, пользуют самые простые средства — Яд, нож или удавку. А тут изыск. Для чего? И почему князь раздет? Нет ответов. Несомненно, Павел Александрович всецело доверял гостю. Значит, убийца мог прикончить беднягу где угодно, но выбрал фамильный особняк. Для чего? И как прикрепил взрывчатку к горлу, произвел неслышимый слугами взрыв, а сам остался невредим «У князя был гость», — полголоса сообщил Родион Георгиевич. «После не до вас!» Лебедев внимательно разглядывал в лупу изуродованные в клочья кончики пальцев. Казалось, их рвали клещами. Выходит, над князем еще измывались, и никто ничего не слышал, а он не оказал сопротивления». Усыпили его, что ли? «Теперь слушайте, коллега!» Изувеченная рука жертвы легла на простыню. «Смерть наступила около двух часов ночи. Крайний срок полтретьего. Хотите знать истинную причину?» Опять подавился спермой. Отвечу, когда разберусь с кристаллами серого порошка у его светлости на пальчиках и темным пятном на внутренней стороне одеяла. Да! И криминалист, как ни в чем не бывало, продолжил занятие. В комнату решительно ворвался Джуранский. Люди маленького роста ходят так, чтобы никто не усомнился в силе их характера. Чего-чего о -чего, решимости у Мечислава Николаевича было с избытком, за что и получил прозвище «Железный ротмистр». Ванзаров ценил лучшие качества своего помощника, исполнительность, граничащую с идиотизмом и упрямство, порою ослиное. В сыске должен быть хоть один сотрудник, который понимает, «Приказ надо выполнять!» «Любой ценой!» «Пролетки никто не видел!» Доложил ротмистер, держа спину идеально. «А мотор князь поставил в сарай еще днем!» Двое господ в смокингах не берут ночью пролетку в одном случае, если проводят время невдалеке от дома. Посещение гостей можно исключить. Сложно предположить, что убийца, готовя преступление, ушел с князем из общества. Остается одно — Ресторан поблизости от особняка. А это только кин на фонарном. Джуранский был немедленно отправлен туда за показаниями. А Родион Георгиевич принялся открывать ящики и ящички трюмо. Обнаружились милые пустячки из баловного мужчины. Ничего существенного. Тоже на каминной доске. На мраморном пространстве теснились фотографии в рамках. Адаленский на лошади, Адаленский с рапирой, Адаленский на яхте. Среди портретов соблюдался просто геометрический порядок. Очевидно, делали их в ближайший год, не позже. К тому же рука фотографа-любителя не отличалась твердостью. Следовало изучить снимки подробно. Возможно, в них найдется... Зацепка, но тут из прихожей донесся оглушительный крик.